Во вторник она появилась на четверть часа раньше, чем накануне. Сначала Марк ее не заметил. Девчонка стояла вплотную к стене подземного гаража, откуда он каждое утро забирал машину шефа. «Пять тридцать. Прекрасное время, чтобы начать новую жизнь!» прошелестел тихий голос. Марк медленно развернулся и засунул руку в карман где лежал предусмотрительно приготовленный травмат. «Думаешь, тебе это как-то поможет?» — насмешливо спросила девчонка. «Нет, Маркуша, спасти тебя может только одно. Покайся, признай свои грехи, попроси прощения у каждого, кого ты обворовал, предал, обманул, подставил». Марк ухмыльнулся и направил пистолет на нее, на то место, где у нормальных женщин располагалась грудь. Девчонка же была больше похожа на пацана, плоская, как доска. «Я выстрелю», — предупредил он. «Не выстрелишь», — с улыбкой ответила девчонка, делая шаг навстречу. И он испугался. Испугался так, как не боялся уже очень давно, возможно, с самого детства. Палец сам собой дернулся на спусковом крючке травмата, но вместо оглушительного звука выстрела раздался только едва слышный щелчок. Спина мгновенно взмокла. Марк, уже понимая, что это бесполезно, опять нажал на спуск, и снова ничего не произошло. «Я же сказала, что не выстрелишь!» «Почему ты мне не веришь?» — упрекнула его девчонка. Она подошла вплотную к Марку, и он завороженно смотрел на ее алые губы. «Покайся, Маркуша! Признай свои грехи! Тогда, возможно, мне разрешат тебя отпустить!» «Что за чертовщина?» — пронеслось в голове. «Кто ты?» — с трудом спросил Марк. — У меня много имен, — прошептала она. — Для тебя я буду Лили. Неожиданно она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Губы были ледяными, и Марк снова задрожал. — Надеюсь, ты примешь верное решение, — тихо сказала девчонка и отступила. — До встречи, Маркуша. Я буду считать оставшиеся до нее часы. А ты? — Я. Марк вдруг обнаружил, что говорит в пустоту. Лили исчезла. Ушла бесшумно, словно призрак. А вместе с ней исчез исковывающий иррациональный страх. — Что за подстава? — спросил сам себя Марк. Голос хриплый, дрожащий, отразился эхом от бетонных стен гаража. «Подстава! Подстава! Представление! Грамотно спланированный спектакль! И сегодня был явно не последний акт. Кто-то хочет его запугать. Но кто? Зачем? Кому он перешел дорогу?» Ответов не было.